Глава 1286. Что будем делать? Хаджар опустился на корточки. Ему нисколько не мешала принцесса драконов, покоившаяся на плече. Благодаря силе своего тела, он мог бы нести сотню таких и не испытывать ни малейшего неудобства. Единственное, что беспокоило, выдержат ли их всех развалина, на вершине которой они находились. Насколько сильно магию мёртвых ослаблял звёздный свет, знала, наверное, только те нет. Но в силу определённых обстоятельств спросить у неё было невозможно. Старый плут. Позволь, я поквитаюсь с этим разью, процодил Гайс, коль плотно сжатые губы и провёл ладонью по маске. Что же, теперь было понятно, кто именно заставил сирчика полюбить столь неестественный головной убор. Гай уже порывался спрыгнуть на площадь, в центре которой гордо стоял всадник, а по краям в буквальном смысле ползали скелеты. Видит высокое небо, эта неживая срань верхом на своём скелете коне насмехалась над ними. Она, словно обладая разумом и волей, знала, что именно нужно живым и понимая, что все расклады в её пользу, действительно, попросту насмехалась, хотя, учитывая, что у неё не было кожи и плоти на черепе, а глаза заменяла марево зелёного тумана и пламя, то Хаджару скорее всего просто показалось, но кто знает. Тебе вторую половину лица не жаль? Авраам остановил товарища, вовремя схватив его за плечо. «Этот упырь — скелет», — машинально поправил Гай. «Упырей в этот раз здесь, хвала небесам и богам, нет». Хаджар не стал спрашивать, а в какой раз упыри были и почему их нет теперь. Действительно, хвала чему угодно, что так сложилось. «Неважно», — отмахнулся Плут. «Он по силе, что твой небесный император. С таким только всем пятерым, да и то не факт, что одолеем. А у нас, у чужака, ещё и обуза. Да и остальные хиляки по его команде возьмут нас в кольцо и баста. Действительно, площадь была достаточно широкой, чтобы места хватило ещё сотне другой скелетов. А при таких раскладах. Эй, вы там долго ещё будете зубоскалить, выкрикнула Ица. Её кнут, окутанный огненным сиянием, продолжал свой безудержный пляс. раз за разом отправляя скелеты с парапетов вниз на головы таким же тварям, ползущим к живым. Кто мне потом всё это оплатит? чуть тише добавил Густов, чья тетива пела просто безумолку. Надо что-то, поклянись, перебил Абрахам Хаджар, что вы переместите мою госпожу в том же виде, что она сейчас, в целости и сохранности в лаз и дождётесь меня. Абрахам Шенси и Гай одновременно посмотрели на Хаджара. Ты силён, чужак, кивнул Сикирчик. Спору нет. Возможно, сильнее, чем любой из нас, но смерть рядом, не забывая об этом, с таким противником не справишься даже, клянусь. Сверкнуло лезвие кинжала, а следом за ним ладонь Шенси окутало сияние золотистого пламени, верный знак того, что клятва была принята. после чего Плут едва слышно добавил в том же виде. Да. Хаджар сделал вид, что не понял явного намёка. К тому же, клятва была составлена так, что на первый взгляд могло показаться, что Хаджар попросту придумал её формулировку в попыхах, и она вовсе не была столь двусмысленной проклятия. Да, он ненавидил интриги, но это не значит, что сам в них не разбирался. Бережно опустив закутанную в чёрный саван принцессу на камни парапета, Хаджар заложил за щёку сразу несколько пилюль: две для восстановления плоти и крови и одну для энергии. Он уже один раз в подземном городе демонов видел, на что может быть способен небесный император. Да, разумеется, в тот раз это был полноправный аддепт который мог пользоваться всем доступным арсеналом иными словами волей королевством техниками энергии и так далее сейчас же перед хаджаром стоял лишь скелет который обладал физической силой и крепостью небесного императора не более того но это не значило что хаджар мог позволить себе недооценивать противника я уведу его подальше от колодца Хаджжару указал на самый дальний край вытянутой площади. И как только вы окажетесь внутри, я последую за вами. Мы завалим вход и нет надобности, перебил Абрахам. Хилеки не суются в лабиринт. В храм они тоже не. Храм покинула воля Аксера, снова не дал договорить Шенси, но с подземельем что-то другое, там он сам поймёт. На этот раз слово перехватил Гай. Если действительно сможет отвлечь этого ублюдка, то поймёт и вы долго ещё трепаться будете, гневно закричала Ице. Мы тут, в отличие от вас, не видами любуемся. В очередной раз её кнут отправил в полёт несколько немёртвых, а по лицу Густофа разве что не солёные реки текли. Пара слезинок сорвалась, это уже точно. Ещё одна причина, по которой мало кто шёл по пути Лука, слишком уж расточительно это было для кошелька, да и сложнее, чем какой-либо другой путь развития. Я пошёл. И с этими словами Хаддар оттолкнулся от парапета. Теперь, не будучи скованным в движениях ношей на плечах, он мог полностью отдаться своему собственному стилю. в стиле песни месяца синего ветра хаджар двигался легко и плавно он взмыл в небо перём птицы морским бризом и выполнив изящный но в то же время хищный пируэт крутанувшись вокруг своей оси использовал эту инерцию чтобы обрушиться на землю яростью молодой бури и если бы те нет была в сознании ей бы вновь почудился не воин средних лет, покрытый бугрящимися мышцами и испичрёнными глубокими шрамами, а молодой, приятный наружности юноша в одеждах, похожих на вечернее небо с плывущими по ним облаками и мерцающими звёздами. Но на землю обрушилось иное, выбивая из земли целый фонтан из щебня и каменной пыли. Огромный, широкоплечий воин взмахнул мечом, начисто срубая шею и голову мёртвому коню. "Я же сказал", воскликнул Гай. "У них только одно". Не теряя момента, Хадджар развернулся на пятках и с силой взмахнул ногой. Та выстрелила ничем не хуже стрелы Густофа или кнута Иицы, оставляя в воздухе белёсые следы, рассекая воздух. Она ударила прямо в броню обезглавленного коня-скелета. Того просто смело, легко оторвало от земли и буквально рассыпало в прах. Броня разлетелась осколками железа, пронзая стоявших по границам своеобразной арены мертвецов. Зелёный свет, служивший сердцем твари, не просто потух, он лопнул. примерно так же, как лопнули мышцы и кости в ноге Хаджара. Тело повелителя никак не могло выдержать той мощи, которую через него пропускал Хаджар. Его дух уже давно перерос ту плоть, в которую был заключен. Но без следующего тома техники пути среди, впрочем, не суть. «Одно слабое место», — сглотнул Гай и помотал головой. но ему не привиделось. Хаджар же раскусил первую из пилюлей. Нога, превратившаяся в кровавые ошмётки плоти, мгновенно приняла своё естественное положение и более здоровый внешний вид, хоть шрамов на ней и прибавилось, но Хаджару было не привыкать. Тело это лишь инструмент. Скелет всадник, будто кукла, Ломано поднялся на ноги и поднял полаш. Остальные хиляки уже хлынули на площадь, стремясь порвать Хаджара, но их предводитель выдал мощное рогарьх, и немёртвые застыли. Раз на раз хочешь, Хаджар перехватил меч поудобнее. Значит, будем раз на раз и снова оттолкнулся от земли.